вдоль великого кремниевого пути а засилье импортных товаров шли разговоры, наверное, ещё на неолитических сходках, когда иной призретельный терсит, обломавший по ниловке стене одну иглу зашитьё модиание, завистливо косился на модника, что появился из дальних странствий, возвратясь на этот шик перекатный, чей портрет Какой-то каталог магазина оптовой торговли того времени. И пояс у него раковинами украшен, такие везли с берегов Эгейского моря, и в нож вставлено лезвие из импортного кремня голландского, говорят археологи. И топор, с которым не сравнится, патриотический фабрикант, лучший в то время выделывали в Словакии. Славная репутация была у этих товаров. о которых многие могли лишь мечтать. Они были в большой части у жителей Центральной Европы 7000 лет назад. Это засилие импорта вело к тому, что уже тогда пол Европы носила одежду, скроенную и украшенную по одной в последних столетий моде, пользовалась одним и тем же оружием, теми же орудиями труда. На протяжении пяти веков, с 5500-го по 5000-й год до нашей эры, люди линейно-ленточной культуры, расселившиеся на всей территории от Франции до Украины, одевались на удивление одинаково, и само название их культуры подсказывает, что в час трапезы они раскладывали еду и разливали питье в стандартную керамическую посуду. Нет, они не были единым народом. Их соединяло нечто иное, не общность крови, а прочно налаженные торговые отношения. Поток одних и тех же товаров, растекавшийся во все концы Центральной Европы, уравнивал рыбаков и горцев, жителей леса и речных долин. Их соединяла сеть взаимных обязательств, единое чувство долга перед деловыми партнёрами. По оценке археологов Международная торговля в ту пору процветала. Для кемеви и жорв каменного века даже Альпы не были непреодолимой преградой. Близ швейцарского Церматта, на высоте 2600 м, найдена стоянка, где около 6000 лет назад останавливались древние купцы. В ту пору путешествовать по Альпийскому высокогорью было приятнее, чем сейчас, ведь климат был мягче. Так в эпоху неолита в летние месяцы можно было без особого снаряжения подняться на Теодольский перевал, лежащий на высоте 3317 м неподалёку от Цармата, ведь он был по большей части свободен ото льда. Здесь проходил один из двух важнейших трансальпийских путей каменного века. Другой путь пролегал из южного Тироля через Эцльские Альпы, В долину реки Инн именно тут был найден труп самого знаменитого человека эпохи неолита Этци. Немецкий археолог Александр Бинштайнер доказал, что клинки, которыми был вооружён Этци, изготовлены из кремня, добытого к северу от Вероны. Изделия из данной разновидности кремня находятся также в Баварии и Швейцарии. Судя по находкам между племенами, жившими на территории современных Италии и Германии, установились оживлённые торговые отношения. Кремень был главным сырьём неолита. Он твёрд как сталь, и из него можно изготавливать острые пластины. Именно из него делали оружие: кинжалы, клинки и наконечники стрел, а также серпы и ножи, которые долго не притуплялись. Потребность в этих орудиях резко возросла с тех пор, как около 8 тысяч лет назад жители Центральной Европы начали заниматься земледелием. Спрос на качественный материал был высок. Кто владел крупными месторождениями кремня, тот обладал богатством и властью. Кремня требовалось все больше и больше, и тут действительно имело смысл наладить его поставки из отдаленных уголков Европы, даже минуя для этого Альпы. Шесть тысяч лет назад целые караваны тянулись по Альпийским долинам и перевалам, словно вся Европа тогда была единой. И не было препятствий для коммерсантов эпохи неолита, ни государственных границ, ни таможенных барьеров. В ту пору люди были гораздо мобильнее, чем принято считать. Тот же Александр Бинштайнер, Обнаружен ещё одну торговую тропу седой древности. Маршрут протяжённостью 250 км связывал Баварию с Богемией. По нему ещё 7000 лет назад перевозили кремень. Вдоль этой дороги встречаются следы его обработки, отхода производства. Очевидно, торговцы кремнем, пустившись в путь на лодках от надеревках по Дунаю и Регину Останавливались в безлюдных местах, где им ничто не угрожало. Археологи выявили уже более 60 таких мест. И из осколков кремня, взятых с собой, выделывали клинки и наконечники стрел, топоры, ножи, всё, что можно было подороже продать, ведь готовый товар во все времена ценился гораздо выше сырья. По гипотезе Бинштайннера, реки центральной Европы превратились в эпоху неолита в Великий Кремневый путь, древнейшую торговую трассу Европы. На протяжении тысячелетий по ней развозили кремневые орудия и кремень. Спрос на них был велик у всех племен, населявших этот регион. Само существование подобного пути предполагает определенное разделение труда в обществе. Одни люди добывали кремень, другие развозили и обрабатывали его. Третьи – Изготавливали из него оружие и орудия труда. Историки расходятся во мнениях, пытаясь понять, почему в эпоху неолита так важно было отправляться за кремнём почти за 500 км, вместо того, чтобы взять тот, что поближе лежит. Одни полагают, что был высок спрос именно на этот сорт сырья, а потому легко находились смельчаки, готовые ничего не бояться. ради коммерческой выгоды отправиться в далёкую страну. Другие считают, что людей каменного века меньше всего волновала мысль о приоритете прибыли над страхом. Возможно, эти путешествия за кусочками кремня превратились со временем в особый ритуал, напоминавший паломничество позднейших эпох. По расчётам немецкого археолога Андреса Циммермана, одной семье на год требовалось чуть больше килограмма кремня, чтобы обеспечить себя необходимыми орудиями. Привычный к своей работе камей-вей-жор мог перенести за день свыше 20 килограммов кремня, преодолев около 30 километров, то есть ему по силам было при счастливом стечении обстоятельств обеспечить нужным товаром два десятка семейств. Можно предположить, что отдельные общины отрезали нескольких человек, чтобы те добрались, например, в долину Вероны и на год вперёд запаслись кремнём на всех. Эти люди, как и их современники, строители деревянных стоунхенджей, были освобождены от обычной крестьянской работы. Эпоха кремня завершилась в Европе с появлением нового чуда материала меди. Медные топоры были намного острее и, значит, опаснее традиционного кремнёвого оружия. Кроме того, медное оружие считалось символом высокого статуса его владельца. Какое-то время оба материала, кремень и медь, мирно сосуществовали, поскольку медь была редким товаром. Однако в конце III тысячелетия до нашей эры кремень был окончательно потеснён бронзой. Расцвёлся прежний торговый союз, снабжавший всю Центральную Европу качественным кремнём. Европейский союз каменного века. Теперь в поисках сырья, необходимого для производства меди и бронзы, старатели и рудокопы отправлялись в недавно ещё глухие районы, открывая новые рынки поставок и сбыта. Однако масштабы торговых операций сохранились. Медь и бронза, как и сотни лет назад кремень, пользовались спросом по всей Европе. В медном и бронзовом веке отдалённые её области по-прежнему оставались близки друг к другу. Политики и изоляционизма не было место и теперь. По изхоженным тропам Европы всё так же брели, искатели удачи, и их появление с восторгом встречали во многих деревнях.